ЭПИЛОГ Здесь аналитическая выкладка произнесла Элиза Тарвард, кладя на стол брата стопку бумаг. Оценив размер того, что ему предстоит прочитать, Спенсер произнес. А если своими словами и вкратце? Если вкратце села женщина в кресло напротив рабочего стола брата, то мы без понятия, как он может уничтожить Хейгов. И так и сяк крутили доступные данные, но ни я, ни мои люди ничего придумать не смогли, не хватает данных. Но! Если он все-таки умудрится это сделать, мы реально можем получить огромную прибыль. Огромную, братишка! То есть, — решил уточнить Тарвард, — его план с договором, по которому мы получаем все, чисто юридически возможен. — О, да! — покивала Элиза. Я тебе больше скажу, лет девяносто назад прецедент уже был. Не с иностранным родом, но за помощь в войне один клан получил все, на что мог претендовать другой. «И чем мы рискуем?» — спросил Тарвард. «Да ничем», — пожала плечами его сестра. «Мы ведь даже войну Хейгам не будем объявлять. Просто подождем». «А если парень передаст копию договора Хейгам?» — продолжал он уточнять. «И...» — усмехнулась Элиза. — Ах, какие мы плохие хотели обуть вашего врага! Ничем мы не рискуем. Разве что японец заключит договор с кем-нибудь другим. Тогда мы банально не получим ничего. — Как-то все слишком просто и хорошо, — сомневался Тарвард. — Иногда такое случается, — ответила женщина философски. — Только вот не с нами, а с нашими врагами. — А тут такой шанс! «Мой тебе совет, Спенсер, иди и договорись с ним». «Да, он наверняка что-то запросит за нашу помощь, но даже если это будет половина активов клана Хейк, мы все равно окажемся в выигрыше». Заманчиво пробормотал он. «Думаешь, надо скататься в Токио лично?» «Сам подумай», — начала сестра. «На той стороне молодой, заносчивый, распираемый от гордости за свой древний род парнишка». «Слугу к нему не отправишь. Это должен быть кто-то из рода. Ну и кому ты из нашей родни доверяешь?» «Только тебе», — вздохнул он. «А из меня переговорщик откровенно тухлый. Там, конечно, молокосос, но переговоры — это не мое». «Ну да, Спенсер отлично это знал». Элиза — отличный аналитик, особенно в связке со своей командой, особенно если есть хоть какая-то информация. А вот переговорщик из нее... Молчаливый, скажем так. Не любит она незнакомцев рядом с собой. «Ладно», — принял решение Спенсер, потянувшись и пощелкав костяшками пальцев. «Тащи все, что у нас есть на Хейгов, и как можно больше кофе. Будем работать». Спенсер чуял впереди торг, и чтобы не прогадать, предмет торга необходимо знать досконально. Стоя на тротуаре перед входом в аэропорт, семейная пара с маленькой девочкой оглядывалась в поисках такси. «Мам, а мы сходим к братику?» — спросила девочка. На мгновение, прикрыв глаза, женщина повернулась к дочери. «Не знаю, милая, как получится». «Братик слишком занятой человек, у него нет времени на сестер». «Ну да», — поникла девочка. «Где уже это такси, Рафу?» — спросила Эдсу, сдерживая рвущееся наружу раздражение. «Скоро будет, дорогая, успокойся», — ответил он. «Да как тут успокоишься?» — практически процедила Эдсу. «Он ведь... Она ведь...» и, посмотрев на девочку, поджавшая губы Эдсу, устремила взгляд вперед, лишь бы не смотреть на мужа и дочь. Один ее раздражал, вторая вызывала слезы. «Еще ничего не решено, милая», — произнес Рафу. «Переговоров с Синдзи, по сути, и не было. Хватит меня успокаивать. Где это...» — сдержала она ругательство. «Такси!» «Вон уже едет», — кивнул Рафу. Ему тоже не нравилась ситуация, но если еще и он начнет на всех рычать. «В одном ты прав, милый», — произнесла неожиданно Эдсу. Холодно произнесла. «Еще ничего не решено. Эта история еще не окончена». Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2020 году. Читал. Андрей Кузнецов